Глава 71. Моментальное удовольствие. Крейс Оказалось, что пройти через ворота Адари по приглашению, выданному трубадуром, так же легко, как хитростью заставить Хадсона выступить вместе с ними. Я никогда в жизни так не потела, как тогда, когда стражники начали задавать вопросы нашей группе. Я полагала, что труппе, в составе которой находятся два чужеземца из другого мира, сразу откажут. Но, похоже, Каоамхи была права, и никого не удивляет, что группа странствующих трубадуров — это сборище странных личностей. Кауамхи сказала, что бродячие артисты часто объединяются с чужеземцами разного рода, и должна признаться что в общем и целом мне нравится мысль о том, чтобы создать семью из тех, кого встречаешь по дороге. Ещё интереснее то, что по уверениям Каоамхи она встречала великое множество чужеземцев из нашего мира и что она никогда не слышала, чтобы армия королевы охотилась на них, чтобы придать их смерти. Арибон говорил правду. Королева действительно отчаянно старается отыскать путь в наш мир, но, по словам Каоамхи, она также понимает, что если кто-то преодолел барьер, это вовсе не значит, что они знают, как вернуться назад. Это наводит меня на мысль о том, что армия, явившаяся на ферму Арнста, охотилась именно на нас. Но почему? Я отмечаю про себя, что позже надо будет поговорить об этом с Хадсоном. Но первым делом нам необходимо отыскать здешнего мэра и попросить у него убежища, а также найти жильё. При мысли о том, что я, наконец, смогу лечь в кровать, у меня немного кружится голова. Мы идём по улицам мощёным булыжником, и меня очаровывают нарядная городская площадь, затейливая архитектура и мили частных домов и других зданий. Сейчас раннее утро, и улицы всё ещё довольно безлюдны, Но я могу себе представить, насколько более удивительным будет выглядеть этот город, когда его улицы будут полны народа, когда откроют двери магазинов, а рестораны, расположенные во внутренних двориках, заполнят голодные посетители. Меня поражает необыкновенная красота этого городка. Старомодные магазинчики, цветочные ящики под окнами, извилистые улицы. Я, можно сказать, влюбляюсь в него. Я бросаю взгляд на Хатсона и вижу, что он получает от этой прогулки такое же удовольствие, как и я. Даже дымка не остаётся в стороне. Она оставила своё всегдашнее место вокруг бицепса Хатсона и мчится по улицам, кувыркаясь от избытка чувств. Похоже, она точно знает, что представляет собой это место и явно одобрительно относится к тому, что мы явились сюда». «А вот и гостиница», — говорит Хадсон, показав кивком на здание, стоящее на краю городской площади. Высокое и широкое, оно похоже на нечто среднее между зданиями в каком-нибудь старинном немецком городке и в мультфильме «Кошмар перед Рождеством». Оно построено в немецком стиле, фахверковое, с тёмными балками на светлом фоне и остроконечной крышей но оно также имеет узкие башни, выстреливающие из основного здания под необычными углами и смотрится немного кособоко. Да, впечатление однозначно такое, будто в нём обитает Джек Скеллингтон из «Кошмара перед Рождеством», независимо от того, было так задумано или нет. Итак, прежде чем явиться на прослушивание, мы заселимся сюда или сначала попытаемся найти здешнего мэра? спрашиваю я. «Наверное, сначала надо устроиться», отвечает Хадсон, достав с дна рюкзака письмо Мароли и Арнста. «Пока здесь не стало слишком оживлённо». «У них наверняка нет свободных номеров», говорит нам Луми. «Надо думать, все они уже забронированы для вечерних прослушиваний. Люди приезжают сюда отовсюду, чтобы посмотреть на представление». «Да, но...» Я замолкаю, поскольку не знаю, сколько ему можно сказать. Он прикольный и очень добрый, но ведь мы знакомы с ним всего несколько часов, так что я не знаю, насколько с ним можно быть откровенной». «Вообще-то у нас есть подарок для владельца этой гостиницы», не моргнув глазом, говорит хатсон «Он приходится роднёй нашим друзьям». «Как удачно, не правда ли?» замечает Каоам и подмигивает. «Идите, передайте ему ваш подарок, а мы пока подыщем хорошее местечко, чтобы выступить и по-быстрому заработать деньжат. Если вы потом пойдёте искать нас, то просто идите на звуки музыки и найдите самую большую толпу. Это и будем мы. Мы найдём вас», — обещаю я ей, — «затем машу троим трубадуром рукой, и мы с Хадсоном переходим на другую сторону улицы». «Может, это неправильно, что они мне очень нравятся?» — спрашиваю я, когда мы отходим от них на достаточное расстояние, чтобы они не могли нас услышать. Конечно, поначалу мне было неприятно видеть, как Каоамхи плотоядно смотрит на Хадсона. Но пока мы преодолевали три мили до Адари, стало понятно, что на самом деле она не имеет в виду ничего такого. Просто ей присущая уверенность в себе — которая воспринимается как сексуальная привлекательность, независимо от того, есть у неё цель кого-то обаять или нет. К тому же потом она всё-таки перестала флиртовать с Хадсоном, до чего мне, разумеется, не было никакого дела. «Мне они тоже нравятся», — отвечает он с лёгкой улыбкой. «Я просто не уверен, что мы можем им доверять, как и Мароли и Арнсту, если уж на то пошло». «Я бы предпочёл вообще держаться подальше от гостиницы и брата Мороли, если бы здесь можно было остановиться где-то ещё». «Ну да, конечно», — говорю я ему, картинно закатив глаза. «Никто никогда не бывает хорошим и милым без задней мысли. И доверять нельзя никому, даже если они говорят тебе, что сегодня суббота». «Вообще-то, в таком случае им однозначно нельзя доверять» произносит он, растягивая слова. «Потому что сегодня воскресенье». «В самом деле?» «Я думала...» «Я замолкаю, мысленно перебирая дни недели». «Как же я могла пропустить целый день?» «Ты его не пропустила. Я просто вешал тебе лапшу на уши». «Знаешь что? Бывают такие дни, когда ты мне совсем не нравишься», говорю я, напустив на себя сердитый вид, когда он открывает передо мной дверь гостиницы. «Да нет же, я тебе нравлюсь», — возражает он. Я улыбаюсь, потому что он прав. Несмотря ни на что, он всё-таки нравится мне. Очень. Но мне не обязательно давать ему об этом знать. «Я терплю тебя», — фыркаю я. «А это не то же самое». «Терпишь? Ну-ну», — он кивает. Я тебе это припомню, когда ночью ты опять заберёшься на меня. Это произошло только раз. Ну да, один раз за ночь. Может быть. Он лукаво улыбается. Ты это серьёзно? Я опять устремляю на него притворно-сердитый взгляд. По-твоему, сейчас удачное время для того, чтобы поднимать эту тему? А разве можно найти время лучше? Спрашивает он, подняв обе брови. «Сейчас у нас с тобой вроде бы перемирие, так почему бы мне не воспользоваться им?» Прежде чем я успеваю ответить ему, дёрганный мужчина за стойкой регистрации говорит. «Я могу вам помочь?» «Вообще-то да», — отвечаю я. «Мы рассчитывали...» «Все номера заняты», — перебивает меня он. «Да, но...» «Никаких «но». У меня вообще нет мест». Даже маленькие обшарпанные комнатки в задней части здания и те забиты. Вы можете поискать места в хостеле в паре улиц отсюда. «Мы от Арнста и Мароли», — прерывает его речь Хатсон. «Они сказали, чтобы мы передали вам вот это». Он протягивает хозяину гостиницы конверт, но тот даже не открывает его. «Вы Грейс и Хатсон Мы переглядываемся. «Да». «Меня зовут Нияс, я брат Мароли. Она позвонила мне пару дней назад и сказала придержать для вас номер, что я и сделал. Это не шикарная комната, но там есть кровать, так что...» Он поворачивается и берёт один из старомодных ключей, висящих на стене. «Вы будете жить в номере 403. Лестница вон там». Он показывает за угол, затем поворачивается к двери где прозвенел колокольчик. «Чем я могу вам помочь?» спрашивает он тех, кто только что вошёл. «Погодите, мы же вам ещё не заплатили?» начинаю я, но он обрывает меня взмахом руки. «Мы решим этот вопрос потом, как и всё остальное». На последние слова он делает такое ударение, что мне кажется, что он говорит о чём-то большем, чем наш счёт. «Может быть, это и имел в виду Арнст, когда сказал, что мы можем положиться на него?» «Спасибо», — говорит Хадсон, положив руку мне на поясницу, чтобы увести меня в наш номер. «Мы ещё подойдём». Ния скивает, но он уже занят разговором с другим гостем. К тому времени, когда мы доходим до лестницы, вестибюль гостиницы уже полон людей — которые либо заселяются, либо просят дать им номер. Так что Као не шутила, говоря о том, как эти прослушивания популярны. Оказавшись в номере, мы по очереди принимаем душ, и ничто на свете не может сравниться с душем после нескольких дней, проведённых на дикой природе. Наверное, я трачу слишком много времени, наслаждаясь прикосновением шампуня к моим волосам и горячей водой, текущей по телу. Но я ничего не могу с собой поделать, ведь ополаскивания холодной водой не могут по-настоящему смыть грязь. Я вытираю волосы полотенцем, когда в ванную входит хатсон одетый в чёрные спортивные штаны, сидящие на бёдрах, в которых видны все рельефные мышцы на его животе. «Послушай, ты не могла бы осмотреть мою спину?» спрашивает он, подойдя и повернувшись. Укусы пьявок чешутся. Ты хочешь сказать, что великому вампиру может понадобиться какая-то там лечебная мазь? Подмечаю его я, проводя пальцами по отмеченным от укусов, которые заживают, но всё ещё видны. Достав из рюкзака тюбик с мазью, выдавливаю немного на кончики пальцев и мажу места укусов. Похоже, один вид кровососущих может причинить другому их виду кое-какой вред. «Отцепись», — беззлобно говорит он. «И вообще, выкуси». «Эй, это же моя фраза», — шучу я. «Ты не можешь просто взять и украсть у меня реплику». «Ещё как могу». Он оглядывается и подмигивает мне. «Должна же быть у меня какая-то мечта». Я начинаю смеяться, но тут встречаясь со взглядом его синих глаз, и смех застревает у меня в горле. Как и дыхание. Потому что внезапно мы словно опять оказываемся в той пещере, и он держит мою руку и пьёт кровь из вены на моём запястье. На этот раз я не пытаюсь найти объяснение охватившим меня чувствам или сделать вид, будто их нет. Я просто стою, глядя в глаза Хадсона, и думаю. Думаю о том, что я почувствую, когда он сделает это снова. И о том, будет ли он в следующий раз пить кровь из моего запястья или из какого-то другого места на моём теле. И о том, какая я на вкус. Я не осознаю, что последние слова я произнесла вслух, пока глаза Хатсона не темнеют. Затем он поворачивается ко мне лицом и шепчет. «У тебя восхитительный вкус, Грейс. Я никогда не пробовал ничего лучше. Это как...» Он замолкает и делает глубокий вдох, затем невесело улыбается и говорит. «У тебя отличный вкус, Грейс. Правда?» Я знаю, что он хотел сказать не это, и я отдала бы всё, чтобы узнать, какой была его первоначальная мысль — Но ведь я не говорю ему всего, о чём думаю, так что с моей стороны было бы лицемерием ожидать, что это будет делать он, как бы мне этого не хотелось. Как бы я ни жаждала знать, о чём он думает. Я едва не спрашиваю его об этом. Но прежде чем я успеваю собраться с духом, Хатсон улыбается и протягивает мне руку. «Сейчас уже почти одиннадцать. Ты не хочешь пообедать?» Я едва не говорю «нет», едва не выпаливаю, что хочу остаться здесь и дать ему возможность позавтракать. Но это не очень разумно. А потому вместо этого я киваю и беру его за руку. И жду развития событий.